Андрей Мельник, он же Аскальд Флоу. Элемент власти. Том 4. Глава 1. Окрестности Бурова. Темнота уже легла на холм, но 10 фигур в серых ламидах все еще возились у портала, торопливо заканчивая подготовку. «Артефакты бешенства, амулеты скрытности, склянки с безумными духами... Так, разбираем, не теряем время!» Передавал инструменты для будущей резни один из святош. «Как думаете, где этот проклятый бес?» Проворчал один из членов ордена, поправляя кинжал за поясом. «Может, все-таки сбежал, почуяв нас?» Усмехнулся другой. «Да откуда ему знать?» Махнул рукой третий. «Нужно быть осторожными, чтобы Славия не предъявила нам потом претензии. Мы и так с большим трудом распространяем свое влияние на этих землях». Старший, высокий мужчина с холодными глазами промолчал. Он поднял руку и призвал всех к тишине. Он чувствовал, что-то не так. И тут земля под ногами шевельнулась. Едва заметно, словно крот роет свой тоннель. Но разве бывают кроты, от которых во все стороны расходится магия? Он никогда таких не видел, и потому сразу понял, что их раскрыли. «Внимание!» — предупредил старший маг. Из-под земли вырвались корни, толстые как канаты. И первый маг, который стоял ближе всех к чемоданчикам с убойными артефактами, даже не успел вскрикнуть. Древесные щупальца сжали его, превращая кости в крошево. Схваченный не умер, но это лишь вопрос времени. Никакая вера не поможет магу преодолеть такую боль, чтобы дать сдачи. «Враг!» — прокричал старший, разгоняя магию и выхватывая свой боевой магический жезл правой рукой. Но все уже и так поняли, что случилось. Здесь были сплошь профессионалы но против них вышли не люди, с которыми они учились справляться. Раздался рык, из темноты вырвалась лазурная вспышка. Агма была великолепна в своем прыжке, в своей стремительности. Ее клыки вонзились в горло второго мага, и тот рухнул, объятый синим пламенем. Магия в его жилах вспыхнула и погасла, сожженная дотла. «Проклятье! Элементаль! Он вычислил нас!» — закричал третий, выхватывая меч и пистолет. Пули прошли сквозь тело пламенного зверя. Лезвие вспыхнуло священным светом, и Агмат прыгнула скалясь. Магический клинок ее не убьет, но и приятным его касание не назовешь. «Зря вы пришли сюда!» Бесшумно поднялась из высокой травы Ариана и мощным ударом вонзила знамя в вершину холма. Святоши отреагировали мгновенно и переключились с Юркой Агмы, что прыгала, уворачиваясь от их магических атак, на новую цель. И поплатились. Клыки шустрые волчицы сжались на горле еще одного убийцы, и Агма впитала пламя от сжигаемой магии и души. «Ты не отсюда!» Прошипел святоша, стоящий ближе всех к Дриаде. Зеленые волосы Арианы колыхались, длинные уши подрагивали, улавливая каждый звук. Легкая улыбка появилась на лице Дриады. Они заслужили видеть, умирая, эту беззаботную улыбку хранительницы не только рощи, но и дома величайшего мага из всех, что Дриада когда-либо встречала». «Нелюдь! Вторженка! Чужеродная мерзость!» Завопил один из убийц, швыряя в нее яркий шар священного пламени. «И это меня вы называете нелюдям, Да что вас самих человеческого?» Ариана приняла удар на магический щит и взмахом руки стряхнула огоньки заклинания, что повисли на нем. Этот щит был среди добычи, что они получили после битвы с двумя легионами архаритов. Когда Сергей позволил ей выбрать все, чего ее душа пожелает, Ариана сперва даже не поверила. А спустя пару мгновений ее взгляд упал на артефакт защиты, и она вся задрожала. «Такое богатство, такое изящество и красота, такая мощь!» Которая, впрочем, не смогла ничего противопоставить ему, ее господину и создателю. «Ты не имеешь права быть здесь! Изыди!» Взревел старший святоша, направляя в дриаду из боевого жезла мощный поток магического света, что должен был без особого труда прожечь любой магический щит, созданный артефакторами слави или же самим магом для самозащиты. «Твое существование плевок в лицо Священной Империи!» а ваше присутствие здесь – плевок в мир магии, истинной магии». Идриада обрушила на Святошу печать подавления из тайных заклинаний архаритов, что было вшито в одно из генеральских колец, которое обрело нового хозяина в лице Арианы. «Что за дьявольское как...» Упал на колени старший маг, ощущая, как трещат его кости, вдавливаемые в землю силой гравитации. Под таким давлением он только и мог непонимающе смотреть на своего врага. Откуда ему было знать, что он пытается пробить один из сильнейших щитов архаристской знати, способный выдержать куда более разрушительную магию, нежели подобный магический луч света? Ариана рванула вперед, ощутив, что запас магии в кольце заканчивается и, увидев, что Агме нужна помощь. Ее бархатная рука вонзилась в грудную клетку мага, пробивая ее насквозь. Одно движение одна смерть. Душа Дриады словно вознеслась от восторга. Сила, реальная сила, намного больше, чем при жизни. Она получила ее и впервые могла самостоятельно понять, на что способна. Теперь, когда перед ней не стоял, словно исполинская священная древороща Сергей, она не ощущала себя маленькой тенью на его фоне и поняла, что и сама достойна явить этому миру свою волю, свою правду и выплеснуть всю ту боль, которую она хранила в своей душе, будучи оторванной от дома. Я смогу. Я справлюсь. Древо будет защищено этой силой. Моя сестра не лишится своей души напрасно. Сады зацветут вновь, и роща украсит своей красотой этот мир. Ради этого она была готова убивать. Без жалости, без сомнений. И те, кто хочет помешать ее мечте, им лучше было бы даже не рождаться. Резня. Тотальное доминирование — два элементали одной рукой или же лапой превращали в пережиток прошлого боевой отряд из десяти магов-убийц. Корни взметнулись вверх, хватая, ломая душа врагов. Один из магов успел выкрикнуть заклинание, и молния ударила в Ариану, но лишь бессильно лизнула магический щит и растворилась в небытие. «Что за чертовщина?» — закричал последний из магов, не зная, что и предпринять. Агма между тем бросилась на погибающих в объятиях выросшего на холме дерева и принялась выжигать их магию и души. Редкое для нее лакомство. Ее лазурное пламя пожирало саму суть жизни магов, оставляя лишь пустые оболочки, болтающиеся на ветру. Ариана взмахнула рукой, и из ее пальцев вытянулись древесные когти. Они вонзились в грудь последнего мага. Он захрипел, пытаясь вырваться, но яд уже распространялся по его жилам. «Ты сука!» — булькнул маг напоследок. «Как вульгарно, тем более для святоши!» Ариана отпустила бездыханное тело и огляделась. Битва уже была выиграна, но Дриаду ждал маленький и очень неприятный сюрприз. Агманет, Этот будет оставлен на десерт Сергею!» Пошевелила она своими пальцами, стряхивая капли крови. Старший из магов, что мертвой куклой висел на ветке, вдруг вернулся к жизни. «Не живой, не мертвый!» у поднятое поднятая, запрятанной глубоко внутри него силой некромантии. «Вы — ничтожество!» — прокряхтел Мак, не имея возможности выбраться из объятий могучего древа. «Да, да, чужеродная мерзость, осквернительница, это мы уже слышали. Ты оказался не только плохим мальчиком» но еще я адептом той магии, с которой ваша священная империя борется изо всех сил. Это любопытно. Думаю, повисеть в этих объятиях до возвращения моего господина будет достойным наказанием. Хотя все вы повисите в назидание другим. Пусть те, кто придут в мой дом со злыми намерениями, знают, что ничего кроме смерти их не ждет. «Будь ты проклята! Грязная, вшивая, ничтожная!» Вет в дерево извернулась и прошла через белоснежные зубы живого мертвеца, не давая ему больше произнести ни слова. Наконец-то наступила тишина, которую так любила Ариана, да и все дриады. Агма обнюхала тела и фыркнула, когда убедилась, что никто не выжил. «Ну что, сестренка?» Ариана подняла знамя, отряхивая его. «Идем обратно? Только давай заберем опасные артефакты. Хотя многовато их тут. Давай позовем людей. Люди беспорядок навели, пусть они же и убирают, верно?» Волчица осклабилась в подобие ухмылки. Две защитницы города растворились в ночи оставляя за собой лишь вой ветра и стучащие по стволу древа тела убийц, что так и не смогли осознать, где они пытались устроить жалкую диверсию. Священной империи придется держать ответ перед славией, когда у них спросят, что Роман делал среди священников и почему столь уважаемые люди оказались вооружены и одеты в хламиды убийц несуществующего ордена. Конечно же, святоши будут все отрицать и ничего не признают. Заявят, что это провокация, но... У Алана Пирстон настроение точно испортится. И вместо казни осквернившего их святой образ богохульника, ему придется искать новых исполнителей и отвечать на неудобные вопросы гизельским посланникам. Франтия, столица Памиш. Булочная гуасан. «Ох, как вкусно пахнет! Давай перекусим!» Не смогла устоять перед чарующими ароматами выпечки Анна. И я, если честно, тоже. «Голод — дело такое, полезен лишь в меру. А я ел последний раз целых три часа назад. Обчистил запасы личного самолета Иглова. Так что имею полное право побаловать себя голодного вкусняшками». Но есть одна проблемка — я кошелек дома забыл. «Сделай пока заказ, а я выйду прогуляюсь», — сказал я Анне, и без своего переводчика отправился покорять улицы Памижа. По городу мы перемещались своим ходом и выглядели как обычная влюбленная парочка. Добрались до торговой улицы, на которой хватало туристов, и я сразу заприметил нужные мне магазинчики. Это были лавка антикварщика и стоящая рядом с ней лавка магических артефактов. Судя по стилю зданий и вывесок, принадлежали они одному человеку. Вряд ли я что-то у него куплю. Хотя в старине и артефактах покопаться я люблю в свободное время. Только вот этого времени у меня нет. Надо спихнуть что-нибудь из артефактов и обжиться наличкой. По-быстрому. Мое прибытие не осталось незамеченным а надпись «Мы говорим на славянском» меня очень обрадовало «Добрый день!» «О, дорогой гость, здравствуйте!» С акцентом, пытающим мой слух, произнес продавец. Обычный такой торгаш, глаза мелкие, хитренькие, сам миниатюрный, высушенный, как сухофрукт, козья бородка на лице и тонкие уродливые усики. «Я смотрюсь. «Конечно, чувствуйте себя как в дом!» Я не стал поправлять его ошибку. Понимаем друг друга и ладно. Беглый осмотр магической лавки показал, что я не ошибся. Тут был переход в антикварную лавку. А значит, все это принадлежит одному человеку. Краем глаза глянул в антикварную зону и понял, что плюгавый-картавый продавец хозяин заведения. Одна из стен была украшена подписанными фотографиями Козлобородова с какими-то людьми, судя по всему, знаменитости. Уж больно улыбка на лице продавца искренняя на всех этих фотографиях. «Выводы сделаны. Подходящий артефакт найден на витрине забронированным стеклом. А может, и не бронированным. Тут уж не знаю и проверять не собираюсь». «Что-то выбрали?» «Хочу предложить артефакт на продажу. Мой брат с войны с дикарями привез вот это. Думаю, вы знаете, что это такое?» Протянул я продавцу амулет архарита, скрывающий его владельца от слимов. Это? Да, конечно знаю. Прекрасный сувенирчик. Не беря в руки, определяйте. Удивился я. Ну а как же? Знаете, сколько мне таких подделок приносят? Это не подделка. Он помогал мне не раз. Ах, молодой человек. Протянул он мне руку, и я вложил в него артефакт. Так. Хм. «Ага, ну вот же, смотрите. В оригинальных артефактах на оборотной стороне наносится клеймо племени, создавшего артефакт, и имена владельцев. У вас ни того, ни другого». «Ты за идиота меня не держи?» Ткнул я пальцем в ветеватую мелкую надпись. «Образец каллиграфического мастерства артефактора, создавшего амулет». «Простая каравка. Тут и символ их племени есть». «Лишь доказывает мою правоту». «Вот, молодой человек, попробуйте найти в сборнике племенных символов это племя. Я знаю их все наизусть». «Сборник не может быть полным». «Ваша настойчивость?» «Ладно, исключительно как образец для коллекции мошенников, я готов купить эту безделушку за 10 франков». «10 франков? Безделушку? Дай сюда и не позорься». Вырвал я артефакт из его рук и наполнил его магией так, что амулет аж засветился. «Стойте! Сто франков!» «Да ты охренел, черт старый! У тебя пятнадцать тысяч точно такой же, даже более изношенный и незаряженный артефакт стоит!» хорошо Теперь я вижу, что был неправ! Пять тысяч!» «Да в жопу иди, жулик!» Разозлился я и вышел из лавки старого козла, пока тот окончательно не довел меня. «Больше не могу, я же плачу налоги!» Донесся его голос из глубины магазинчика. «Чтобы такой обалдевший и наглый врунишка, пытающийся на ровном месте обмануть и вдруг платить налоги? Не верю!» «И все же проблема у меня осталась прежней. Денег нет, а за кофе с Гуасаном надо чем-то будет платить. Да и сменить имидж и одежду нужно, чтобы быстро не нашли. А на это тоже деньги надо!» «Ладно, я все равно собираюсь разрушить экономику Франтии, искоренев рабство в далекой перспективе. Будем считать это наказанием за античеловеческие поступки». Негромко произнес я и направился вдоль улицы, выискивая безлюдный переулок с банкоматом. По дороге незаметно стащил кепку с прилавка, запомнил, где тут находится. «Надеюсь, мой географический кретинизм только в лесах работает». Двадцать минут искал, и все же удалось найти запрятанный в подворотне банкомат, рядом с которым не было никого. Не доходя до него, стал у стены, чтобы не попасть в объектив камеры, и юркнул в подворотню. «Думаю, когда-то о таком мечтали все дети». Уже не особо скрываясь, я подошел к банкомату и похлопал его по корпусу. «Ну что, братишка, выручишь? Дай денег. Немного». Ожившее механическое устройство выдало немного денег. Если он все выдаст, мне сложить некуда будет». Распихал сколько смог по карманам и пошел обратно в кафе. По дороге зашел в лавку, где спер кепку, и незаметно оставил возле кассы деньги, которые хватило бы на все кепки с прилавка. Вернувшись в кафе, посмотрел на сидящую в ужасе Анну и хмурую официантку со счетом. «Что за шума драки нет?» Поинтересовался я у Анны, и она даже в лице поменялась. «Наконец-то ты вернулся. Я уже думал, бросил меня тут одну, без денег». «Да что ты такое говоришь? Как бы я посмел? Попроси еще кофе». Она обратилась к официантке, и та что-то сказала на своем гуассановом. «Просит сперва расплатиться за это». «Ой, да на, пожалуйста». Выложил я пачку денег из внутреннего кармана и протянул Анне. «Сама читай, сколько там надо. Начай, по твоему усмотрению». «Ага, разбежались. Все нервы мне вытрепали». Анна протянула одну из купюр официантки и попросила, судя по всему, сдачу. Закончив с вкусняшками, мы вышли и отправились гулять, словно парочка туристов. «И что у нас дальше по плану?» — поинтересовалась Анна. «Штурм. Я думал, у нее выпадут глаза. Настолько сильно она вытаращилась на меня». Штурм чего?» «Торгового центра. Надо сменить имидж. Подстричься, побриться мне нужно, сменить одежду. Еще надо найти берлогу, где мы ночевать будем. Хм, надо будет сумочку тебе купить, чтобы деньги в ней носить», сказал я, а сам продолжил размышлять. «А затем, как богатенькие туристы, мы должны будем найти то место, где продают рабов. На улице и хватает. Выглядят они вполне сносно, не так, как я ожидал». «Если хочу понять, что к чему, я должен сам окунуться в этот грех и изнутри узреть каждую составляющую его часть». «Ура! Спасибо, спасибо, спасибо!» обрадовалась Анна, вешаясь мне на шею и впиваясь губами в щеку. «Это лучший отпуск в моей жизни». «А ты паспорт взяла?» «Ну да, а что?» «Вряд ли мы сможем купить раба без документов. А искать, где их нам подделают, я не горю желанием. Да и времени жалко» так что приготовьтесь на время стать госпожой Анной. «Мне купить плетку?» Ни на миг не смутилась она. «Зачем?» «Для образа, конечно же». Смущенно улыбнулась она краснее. «Ага, конечно, так я тебе и поверил».